Медведь-то вот-вот должен быть. Он хотел позвать сынишку, да вспомнил, что время паужну артели готовить. Занят Ванюша. Паужна обед. Спустившись на минуту в каюту, кормщик появился на палубе с градштоком и маточкой в руках. Градшток — старинный прибор для определения широты, Долгота в то время вычислялась приблизительно по пройденному судном пути. Сначала он определил время. Держа на солнце компас, круглую деревянную коробочку размером с карманные часы, он приставил к нему тоненькую соломинку. Тень от соломинки прошла как раз посередине прибора. А правда, полдень есть и в склянке песку самая малость осталась. Затем он взял градшток и повернулся спиной к солнцу. Переставив поперечный брусок ближе к глазу, он надел на противоположный конец прибора небольшой диск, блестящий поверхностью к светилу. Смотря одним глазом в нижнюю мишень поперечного бруска и через середину диска на горизонт, Химков стал передвигать диск, пока не поймал солнечный луч на отполированную поверхность. Пройдя через мишень, на верхней части поперечного бруска луч, блеснув на экране диска, показал высоту солнца над горизонтом. — Как раз солнышко-полуденное колесо проходит. Не опоздал, — с удовлетворением отметил кормщик. Колесо меридиан наблюдателя. Отсчитав градусы и минуты, он быстро спустился в каюту и перевернул песочные часы. Ровно полдень. С помощью таблиц Алексей Химков высчитал широту, прикинул проплытое расстояние и отметил на карте положение судна. Выходило, что медведь-остров вот-вот должен быть на виду. Иной раз и раньше гора открывалась. — Неужто к востоку так сильно увалило судно? — подумал Химков. — Ну ладно, поживем, увидим. А сейчас изнутри лодью сведаем. «Федор — Федор! — крикнул он, приглядываясь к стоявшим на носу. Из группы зверобоев вышел Веригин и неторопливой, развалистой походкой направился к кормщику. — «Пойдем, Федор, посмотрим, под воды нет ли. Лодья-то новая. Может, конопать где выпало? Не подмокло бы что?» Они спустились через большой трюмный люк. В трюме находилось пока только продовольствие и снаряжение артели, больше тысячи пудов различного груза. Ведь на каждого морехода на случай зимовки брали солидный запас — Тридцать пудов муки ржаной и ячневой, пять пудов толокна, пять пудов соленого мяса, один пуд масла в кашу, 2-3 фунта меду на кисель, пять фунтов гороха, пять ушатов кислого молока или творога с сывороткой и бочонок ягоды морошки. А тут еще были бочонки с водой, порожние бочонки для моржового жира, дрова, лес для постройки избы, и многое другое. Кроме того, в балластном ящике лежало с полторы тысячи пудов камня. Отправляясь в дальнее плавание, судно для большей мореходности загружалось камнем. Когда трюм заполнялся правословыми грузами, балластный ящик разбирали, а камни выбрасывали за борт. Пока трюм наполовину пустовал, и осмотреть его было нетрудно. Прежде всего, Химков проверил, крепко ли стоят наборные части корпуса. Весь набор держался прочно. Да и не мудрено. Остов судна, его ребра опруги, были изготовлены из добротной смолистой ели. Лодью скрепляли поперечные брусья и дополнительная внутренняя обшивка. Каждый поперечный брус, расположенный между бортами,